Глава 9. Что ждёт нас завтра? Перспективы и проблемы искусственного интеллекта. На сегодняшний день даже самые лучшие системы ИИ всё ещё очень ограничены. По уму они уступают кошке. мозг, который содержит 760 миллионов нейронов и 10 тысяч миллиардов синапсов. Не говоря уже о её двоюродной сестре собаке, в мозге которой 2 миллиарда 200 миллионов нейронов. Мы не можем проектировать и строить машины, которые по мощности даже приближались бы к человеческому мозгу с его 86 миллиардами нейронов и потребляемой мощностью около 25 Вт. Из главы 1 нам известно, что даже если мы понимаем принципы обучения в мозгу, даже если мы понимаем его структуру, вычислительная мощность, необходимая для воспроизведения его функционирования, оказывается гигантской. Порядка 1,5 на 10 в 18 степени операций в секунду. Сегодняшняя видеокарта способна выполнять лишь 1013 операций в секунду и потребляет около 250 Вт. Чтобы получить мощность человеческого мозга, вам придётся подключить сотню тысяч таких процессоров к гигантскому компьютеру, потребляющему не менее 25 МВт. Это в миллион раз превышает потребности человеческого мозга. Исследователи и в Google, и в Facebook имеют доступ к вычислительным мощностям такого порядка. Однако сложно заставить несколько тысяч процессоров работать одновременно над одной задачей. Научная проблема здесь велика. Технологическая проблема тоже. Мы неустанно работаем над расширением границ существующих систем. Какие возможности наиболее перспективны? Чего нам ожидать от будущих исследований? Природа вдохновляет, но лишь до определённого момента. Во Франции все слышали о Климане Адере, пионере французской авиации. Репродукция его самолёта Avient 3 вызывает восхищение у посетителей Музея искусств и ремёсел в Париже. Климан Надер жил в конце XIX века. Ещё за 13 лет до братьев Райт, в 1890 году, этот гениальный мастер построил самолёт, который совсем немного оторвался от земли. Но никто не знает его имени за пределами Франции. Почему? Де да потому что за его работами никто не следил, да и мало кто видел его изобретения. Самолёт Адера действительно летал, но оказался неуправляемым. Моделью для него послужила летучая мышь, но изобретатель не подумал о проблемах с манёвренностью и устойчивостью, которые создавала его машина. Желая воспроизвести природу, он сбился с пути. Ещё одна проблема. Этот пионер авиации был человеком скрытным, и дерзким. Вместо того, чтобы выставлять свои работы, он показал их лишь горстке людей. Отсутствие очевидцев даже заставляет историков сомневаться в правдивости его достижений. Эта история без будущего хорошо иллюстрирует мою точку зрения. Засекреченные эксперименты ни к чему не приведут. Об исследованиях нужно говорить, ведь они подпитываются обменами информацией. Они должны быть открытыми. Я убедился в этом, работая в Bell Labs. и пользовался тем же принципом сфер. С другой стороны, воспроизведение биологии без понимания принципов её работы часто приводит к фиаско. Вместо этого мы должны выявить главные в естественных механизмах, которые мы пытаемся воспроизвести. Мы много говорили о знаменитом научном дуэте Хюбеля и Визеля, а также о нейробиологах, которые начали расшифровывать человеческий мозг. Они вдохновили первых исследователей искусственного интеллекта. Искусственный нейрон был непосредственно вдохновлён нейроном в головном мозге, так же как крыло самолёта вдохновлено крылом птицы. Свёрточные сети имитируют определённые аспекты архитектуры зрительной коры. Однако ясно, что будущее исследований ИИ не может быть сведено к бездумному копированию природы. На мой взгляд, мы должны искать основы интеллекта и обучения, будь то биологический интеллект электронный. Подобно тому, как аэродинамика объясняет полёт самолётов, птиц, летучих мышей и насекомых, и как термодинамика объясняет преобразование энергии в тепловых двигателях и биохимических процессах, теория интеллекта должна отражать интеллект во всех его формах. Пределы машинного обучения, обучения с учителем. Обучение с учителем наиболее часто используемое в ИИ. является лишь слабым отражением принципа обучения людей или животных. Оно основано на архитектуре, параметры которой постепенно корректируются для решения поставленной задачи. Но чтобы научить систему распознавать объекты, ей потребуется тысячи или даже миллионы изображений таких объектов. Кроме того, примеры необходимо сначала идентифицировать и пометить вручную. Компании используют армии аутсорсеров, чтобы маркировать изображения, переводить текст с одного языка на другой и производить данные, необходимые для обучения таких систем. Этот процесс стал настолько распространённым, что Axcentia, международная консалтинговая группа, уже предлагает именно такие услуги многим компаниям, использующим машинное обучение. В академических исследованиях часто используется платформа AMT Amazon Mechanical Turk. Услуга, предлагаемая Amazon'ом, с помощью которой любой может войти в систему, чтобы выполнять маркировку объектов и получать деньги. Обучение с контролем очень эффективно, когда данных достаточно, но у него есть свои пределы. Оно работает лишь в пределах заданной области и оставляет слепые зоны. В качестве доказательства я беру так называемые состязательные изображения. которые для глубокого обучения представляют собой ту же самое, что и оптические иллюзии для людей. Эти заведомо идентифицируемые изображения могут легко заставить машину ошибиться. Эксперименты показали, что незначительное изменение дорожного знака "Стоп" может привести к тому, что некоторые нейронные сети уже не смогут его обнаружить. Это уже причина беспокоиться о безопасности автономного вождения. В принципе, можно ввести в заблуждение и людей, и водителей, замаскировав дорожные знаки. Но почему такая маскировка опаснее для беспилотных автомобилей? Давайте посмотрим, как это работает на примере. Рассмотрим ИИ-приложение, которое различает кошку и тостер. Можно незаметно заменить изображение кошки на изображение человека, но машина оценит эту подмену как тостер, причём с высоким баллом надёжности. Чтобы это водобить, нам достаточно показать изображение кошки в машине и поменять пиксели этого изображения так, чтобы увеличить оценку для тостера и уменьшить оценку для кошки с помощью градиентного спуска. Однако с человеком этот фокус не пройдёт. Для него кошка с изменёнными пикселями всё равно останется кошкой. Как можно так легко обмануть сеть? При обучении с учителем машина выдаёт хорошие результаты лишь для обучающих примеров. Но обучающие примеры охватывают крошечную часть входного пространства. Вне этих примеров поведение функции неопределено. В отличие от сетей с учителем, человеческая зрительная система обучена не только классификации изображений. Как мы увидим позже, она также обучена улавливать структуру визуального мира помимо любой конкретной задачи. Возможно именно поэтому в отличие от нейронных сетей с учителем Детям не нужны тысячи примеров слонов, чтобы уловить суть концепции. Достаточно трёх, даже стилизованных примеров. Поэтому обучение с учителем не позволяет создавать по-настоящему интеллектуальные машины. Это только часть решения. Нам не хватает многих кусочков реальной мозаики. Обучение с подкреплением. Некоторые видят решение проблемы в другом виде машинного обучения. Так называемое обучение с подкреплением позволяет обучать машину, не подсказывая ей ожидаемого ответа, а только сообщая, является ли конкретный ответ правильным или нет. Оно используется, когда мы можем оценить качество ответа системы без возможности предоставить ей этот правильный ответ. Допустим, вы хотите научить робота поднимать предметы. Трудно постоянно указывать машине, как приводить в действие её двигатели для выполнения задачи, но после теста Легко оценить был ли объект действительно поднят. Робот может опробовать стратегию, посмотреть, работает ли она, попробовать другую стратегию, если предыдущая не сработала, и повторять процесс до тех пор, пока стратегия не сработает надёжно. Последнее может быть достигнуто с помощью нейронной сети, входными данными которой являются изображение сцены и датчики положения, силы и касания робота. а выходными данными команды, отправляемые двигателем. Такое обучение методом проб и ошибок с оценкой результата без предоставления правильного ответа машине называется обучением с подкреплением. Пройти или не пройти тест зачастую можно автоматически, что позволяет системе учиться самостоятельно. Оценка успеха это своего рода награда или наказание для машины. Во многом это похоже на поощрение животного, которое вы дрессируете. В случае с машиной это число. Оно положительное, если ответ правильный, и отрицательное, если ответ неправильный. Однако машина не знает, в каком направлении изменить свой результат, чтобы улучшить награду. Мы не можем вычислить градиент этой функции оценки, мы можем только наблюдать за её значениями. Поэтому она делает попытки, видит влияние новой тактики на награду, и меняет своё поведение, настраивая параметры своей нейронной сети так, чтобы награда была максимальной. Суть обучения с подкреплением в том, что оно может обучать системы, производительность которых можно оценить, не предоставляя им правильный ответ. В основном оно используется, когда системе необходимо производить действия, например, для управления роботом или игры. Обучение с подкреплением оказалось чрезвычайно успешным в играх с AlphaGo. И AlphaGo Zero, компании DeepMind, а также L openGo, созданной Facebook'ом. Классический способ обучить машину игре в шахматы или шашки запрограммировать её на использование древовидного поиска. Более новые методы используют глубокое обучение и обучение с подкреплением. Мы пишем программу, которая учит машину играть по правилам с системой обучения, определяющей, какие ходы скорее всего приведут к победе. Поначалу такая система необучена и играет как-то не очень. Но мы заставляем копии этой машины играть против самих себя тысячи раз. В конце каждой игры игрок побеждает, скорее случайно, но он обучает свою систему повторению или усилению успешной стратегии. Он как бы говорит ей: "В следующий раз, когда ты будешь играть в подобной ситуации, играй так же, как ты играла сейчас, потому что это привело к победе". Таким образом, машина играет против себя миллионы, а иногда и миллиарды партий. При наличии достаточного количества новых компьютеров, работающих параллельно, система может играть в миллионы игр за считанные часы. В итоге система приобретает сверхчеловеческие способности, потому что она способна сыграть большую часть всех партий возможных в той или иной игре. AlphaGo и AlphaGo Zero, последняя версия от Google DeepMind, работает именно таким образом. В Фейсбуке у нас есть похожая система ALF OpenGo, которая в отличие от систем DeepMind, имеет открытый исходный код и была подхвачена многими другими исследовательскими группами. Обучение с подкреплением эффективно для игр, поскольку их можно запускать на многих машинах одновременно. Как и в случае обучения с учителем, достижение сверхчеловеческих способностей требует огромных ресурсов и множества межсистемных взаимодействий. DeepMind обучил систему для игры в классические видеоигры Atari. Их 80. Чтобы достичь приличного уровня, ему потребовалось не менее 80 часов тренировок за игру, в то время как человеку требовалось всего 15 минут, чтобы сделать то же самое. Но если вы позволите системе учиться дальше и дальше, она достигнет высот, превосходящих человеческие возможности. На самом деле, 80 часов это время, которое потребовалось бы машине, если бы она играла в игру в реальном времени. Но она может играть в игру намного быстрее и даже играть в несколько игр одновременно. Но работает этот приём только с играми. Вы не сможете заставить часы бежать быстрее, когда обучаете машину вождению. Пределы обучения с подкреплением. Обучение с подкреплением столь эффективно в играх, в реальном мире бессмысленно. Да, да, именно так. Если бы вы захотели использовать его, чтобы научить машину вождению, ей пришлось бы проехать миллионы часов и попасть в десятки тысяч аварий, прежде чем она научилась бы их избегать. Машина упадёт с обрыва, а система скажет: "А, должно быть, я ошибалась" и немного скорректирует стратегию. Во второй раз машина упадёт с обрыва, может быть, немного по-другому, а система снова немного поправит стратегию, и так далее. Автомобиль должен был бы упасть таким образом тысячи раз, прежде чем система поймёт, как избежать падения. Так что же позволяет большинству людей научиться водить машину примерно за 20 часов практики и при незначительном контроле не попадая при этом в аварии для большинства из нас? Обучение с учителем и обучение с подкреплением в таком случае недостаточно. Нужно изобрести новую парадигму, чтобы машина могла бы встать на один уровень с обучением человека или животных. Конечно, мы могли бы использовать моделирование, но тогда возникает другая проблема. Симуляторы должны быть достаточно мощными и точными, то есть достаточно точно отражать то, что происходит в реальности, чтобы после того, как система была обучена моделированием, мы могли бы перенести её возможности в реальный мир. Это возможно далеко не всегда. Описанные проблемы сокращённо называются sim-to-real. Английское simulation to real world является в настоящее время очень популярной областью исследований. Части научного сообщества полагало, что обучение с подкреплением станет ключом к разработке ИИ человеческого уровня. Дэвид Сильвер, капитан команды AlphaGo и представитель компании DeepMind, любит говорить, что обучение с подкреплением это суть интеллекта. Столкнувшись с этим актом веры, некоторые из нас стали пессимистами. Я как-то упоминал Чёрный лес, шоколадный торт, состоящий из чередующихся со слоёв бисквита и сливок, довольно внушительный, покрытый глазурью и украшенный из сахарной вишни. Я часто говорю на лекциях, что если интеллект это Чёрный лес, то бисквит представляет собой обучение без учителя, основной способ обучения у животных и людей. глазурь соответствует обучению с учителем, а вишенка на торте это обучение с подкреплением. При славутой и здравый смысл. Парадокс искусственного интеллекта заключается в следующем. Он очень мощный, он чрезвычайно специализирован, и он совершенно лишён здравого смысла. Ии не наделён понятиями. У него нет культуры. Он ничего не понимает. напомнил всем Эммануэль Макрон 29 марта 2018 года, когда представлял доклад об искусственном интеллекте математика Седрика Вилани, обладателя медали Филдса и депутата Ларем Ассоциации за обновление политической жизни. ИИ обладает лишь самым поверхностным представлением о мире. Беспилотный автомобиль, который может добраться из точки А в точку Б, не знает, что такое водитель. Системы перевода иногда совершают ужасные ошибки, не имея об этом ни малейшего представления. Виртуальные помощники работают в пределах определённых их обучением. Они сообщают о пробках, настраиваются на вашу радиостанцию, и мгновенно находят песню Жоржа Барасенса, которую вы ищете. Но если вы скажете ей: "Олекса, моя одежда не влезает в мой чемодан. Что мне делать?" Она не сможет ответить: "Бери меньше одежды". или купи чемодан побольше. Скорее всего, она ответит: "Вот большие чемоданы, доступные на Амазоне". Если вы скажете ей: "Алекса, я уронил свой телефон в ванну", она не будет знать, что ваш телефон намок и его нужно починить. Чтобы ответить с пользой, Алексе понадобится немного здравого смысла, то есть некоторые знания о том, как устроен мир и о его физических ограничениях. Нынешнему ИИ не хватает здравого смысла. А здравый смысл очень важен. Он обусловливает нашу связь с миром. Он заполняет пробелы и выполняет неявное. Вспомните, как человек сидит за столом. Мы можем не видеть его ног, но мы знаем, что они у него есть, потому что у нас есть определённые знания о строении тела человека. Вспомним элементарные законы физики. Мы знаем, что если человек опрокинет стакан, вода выльется на стол. Мы знаем, что если не держать предмет в руках, он упадёт. Мы осознаём время и движение. Когда человек встаёт, мы знаем, что он больше не сидит, потому что человек не может находиться в этих двух состояниях одновременно. Из предложения Пьер взял свою сумку и вышел из конференц-зала, мы сразу получаем много важной информации. Пьер наверное мужчина, он скорее всего на работе. В его сумке наверняка есть документы. Чтобы взять сумку Пьер делает это рукой, а не ногой. Он сжимает пальцы, чтобы поднять её. Он встаёт со стула. Он, скорее всего, сидел, возможно, на совещании. Он идёт к двери, а не летит. Он берётся за дверную ручку, поворачивает её и переступает порог. С самого начала мы знаем, что другие события невозможны. Пьер не собирается брать свою сумку с помощью психokineza. Он не собирается дематериализоваться, чтобы затем материализоваться за пределами комнаты. Он не собирается проходить сквозь стену, если, конечно, он не человек, проходящий сквозь стены и так далее. Модель мира, которую мы постепенно усваиваем, я намеренно использует ту же лексику, что и для искусственного интеллекта, в течение первых месяцев и лет нашей жизни позволяет нам заполнить это весьма банальное предложение массой недостающей информации. Она не даёт нам всех сведений, но мы подразумеваем её, потому что знаем, как устроен мир. точно так же, когда мы читаем текст, мы можем более или менее предвидеть следующее предложение, а когда мы смотрим видео, мы можем более или менее предсказать последовательность действий и реакций. В настоящий момент эта способность предсказывать у машин очень ограничена. Конечно, работая с адаптированным текстом, машины могут составить список возможных следующих слов. Но если взять настоящий текст, например, романа Агаты Кристи, И перейти к финальной сцене, где Эркуль Пуаро объявляет: "Следовательно, убийца сэр". Читателю уже потребуется изрядная доля здравого смысла и знания человеческой натуры, чтобы суметь закончить предложение. Ни одна машина на это не способна. Наш здравый смысл характеризуется способностью делать выводы. Это позволяет нам определяться в мире и действовать. Моя гипотеза состоит в том, что это результат другой формы обучения, которую я называю обучением без учителя. Эталон человеческого обучения или обучения без учителя. На данный момент данные человеческого обучения намного эффективнее, чем любой другой метод машинного обучения. Психологи, занимающиеся развитием личности, такие как Иммануэль Дюпу, Профессор когнитивных наук в Высшей нормальной школы и по совместительству исследователь в ФР в Париже объясняет, что такой тип обучения начинается у нас очень рано. С первых месяцев жизни дети получают много знаний о том, как устроен мир. С двухмесячного возраста они знают разницу между одушевлёнными и неодушевлёнными предметами. Они рано понимают, что эти объекты не появляются спонтанно и что они всегда есть, даже если спрятаны другими. Они приобретают понятие постоянства. Эти свойства очевидны для взрослых, но изучать их нам приходится в первые несколько месяцев. Интуитивная физика появляется между 6 и 8 месяцами. Спустя 9 месяцев малыш осваивает законы гравитации и инерции. Когда он сталкивается с опытом, который нарушает один из этих универсальных законов, его глаза округляются, и можно увидеть его удивление. Он изучает эти основные понятия благодаря наблюдениям и экспериментам. Ещё до того, как научиться ходить, ребёнок ведёт себя как учёный. Если в 8 месяцев посадить его на стульчик и поставить игрушки перед ним, он будет поднимать их, бросать, следить за ними глазами, когда те падают, и будет подбирать игрушки, чтобы начать этот процесс сначала. Не ругайте его, он изучает принцип работы гравитации. В то же время ребёнок развивает способность предсказывать. Это важно для полноты нашего восприятия. У сидящего человека есть ноги, которых я не вижу, но в более общем плане полезно для прогнозирования последствий наших действий. Это позволяет нам их планировать. Если вы толкнёте лёгкий объект, он сдвинется. Но чтобы пододвинуть тяжёлый предмет, потребуется больше усилий. У нас есть 101 сценарий и их предполагаемые последствия. У нас также есть 101 прогностическая модель человеческого поведения. Они подпитывают наш социальный интеллект. Они позволяют нам представить, как окружающие отреагируют на наши действия или в более общем смысле, какими могут быть последствия наших действий в мире. Люди и животные учатся с помощью комбинации различных методов. которые исследователи искусственного интеллекта пытаются использовать в машинах. Я предполагаю, что они приобретают большую часть своих знаний посредством обучения без учителя, где важную роль играет наблюдение. К нему добавляется небольшая часть обучения или имитационного обучения с учителем и ещё совсем маленькая доля обучения с подкреплением. Обучение ходьбе, езде на велосипеде или вождению сочетает в себе все три типа обучения. Когда мы учимся водить машину по дороге, граничащей с обрывом справа, мы знаем из нашей модели мира, что если повернём руль вправо, машина поедет к обрыву, и наши знания о гравитации позволяют нам предсказать, что последствия будут плачевными. Не стоит проверять этого на всякий случай. Именно такой модели обучения не хватает машинам, что делает их обучение с подкреплением крайне неэффективным. Некоторые исследователи пытаются обучить машины изучать прогностические модели и использовать эти модели, чтобы уменьшить количество пропы ошибок при обучении. Мы говорим об обучении с подкреплением на основе моделей, но и этот подход всё ещё находится в зачаточном состоянии. В человеческом мозге для приобретения этого знания, которое, на мой взгляд, и является сутью интеллекта, предназначена лобная доля. Животные учатся так же, как и мы, Некоторые выглядят более одарёнными, чем другие. Среди птиц особенно талантливыми считаются вороны. Среди морских животных очень умны осьминоги. Несмотря на то, что природа не особенно к ним благосклонна, они живут всего несколько лет и не воспитываются матерью, поскольку та умирает вскоре после выхода молодых осьминогов из яиц. Смерть матери трагедия для человека, однако гибель их родителей, похоже, не влияет на головоногих моллюсков. которые мирно обитают на морском дне в течение сотен миллионов лет. А вот кошки, у них нет навыков рассуждения, как у людей, но у них куда больше здравого смысла, чем у самой умной машины. И у крыс тоже. Я бы считал свою карьеру успешной, если бы мы могли создавать машины, которые будут такими же умными, как крыса или белка. Все эти животные познают мир посредством наблюдений, Они приобретают прогностические модели, которые позволяют им выжить. Если мы поймём, как люди и большая часть животных приобретают этот огромный объём знаний о мире, в первую очередь посредством наблюдений, мы сможем развить системы ИИ гораздо дальше. Обучение без учителя, продолжение. Основная идея обучения без учителя состоит в том, чтобы взять вход, скрыть под маской часть этого входа и обучить машину предугадать маскированную часть по видимой части. Примером этого является прогнозирование видео. Машине показывают видео и просят её предсказать то, что будет происходить в видео. Затем ей даётся прогноз как желаемый выход, и машина настраивается, чтобы улучшить свой прогноз. Данный процесс очень похож на обучение с учителем. Разница в том, что желаемый выход является временно скрытой частью входа. Однако в обучении с учителем до сих пор полностью не решена серьёзная проблема: как представить неопределённость в прогнозировании? Для данного сегмента видео возможно несколько вариантов развития событий. Как сделать так, чтобы машина могла отображать все эти возможности? Ранее вы услышали, что обучение без учителя очень хорошо помогает обучить машину предсказывать слова в тексте. На входе в машину вводится фрагмент текста, некоторые слова которого скрыты. И обучают машину находить недостающие. Система учится представлять из значение и структуру текста, просто обучаясь предсказывать пропущенные слова. Для текста относительно легко представить неопределённость прогноза. Для каждого пропущенного слова система создаёт большой многомерный вектор, каждый компонент которого указывает вероятность того, что конкретное слово в лексиконе является пропущенным словом. Результатом работы системы является распределение вероятностей по всем словам в лексиконе для каждого пропущенного слова. К сожалению, дело обстоит иначе, когда вход состоит из непрерывных больших сигналов, таких как кадры из видео. Непонятно, как представить распределение вероятностей в пространстве всех возможных изображений. Возьмём пример. Ручка, опирающаяся кончиком на стол в вертикальном положении, удерживается моим пальцем. Я прошу машину предсказать ситуацию в состоянии мира через 2 секунды после того, как я уберу палец. Человек сможет предсказать, что ручка упадёт на стол, но не может сказать, в какую сторону. Ориентация непредсказуема. Если обучать машину большим количеством видеоклипов, в которых я буду повторять эксперимент, Начальные сегменты всех клипов будут по существу одинаковыми, но все конечные сегменты будут разными с разным положением упавшей ручки. Если система представляет собой нейронную сеть или некоторую другую параметризованную функцию, выход которой состоит из кадров последнего сегмента видео, она может производить только один выход для каждого входа. Чтобы минимизировать ошибку прогнозирования, система будет введена к получению среднего значения всех правдоподобных конечных сегментов, то есть изображения состоящего из ручки во всех возможных положениях. Это очень странный прогноз. Давайте возьмём видео, где в комнату вносят торт в день рождения маленькой девочки, перед ней ставят торт с зажжёнными свечами. Что она собирается делать? Для того, чтобы машина могла это предсказать, Ей потребуется модель мира, содержащая большой объём информации о привычках и обычаях определённых культур, и не только. Ей также потребуется знание интуитивной физики, чтобы предсказать, что если задуть свечу, то она погаснет. Не говоря уже о неопределённостях. Свечи может задуть девочка, стоящая рядом, девочку могут напугать гости, а может она начнётся аплодисментов и так далее. Как в этих случаях обучить систему прогнозирования? Девочка может двигать головой вперёд или назад, поэтому система обучена делать наилучшее прогнозирование, создав размытое изображение, соответствующее наложению различных положений головы девочки. Если бы мне пришлось выделить только одну проблему среди тех, которые стоят на пути прогресса в области ИИ, я бы сказал так: как заставить работать обучение без учителя? когда сигнал не полностью предсказуем и притом является непрерывным и многомерным. Множественные прогнозы и скрытые переменные. Модели, обученные без учителя это параметризованные функции. Данная формулировка, идентичная формулировке обучения с учителем, не позволяет модели делать ничего, кроме прогноза для заданных входов. Существует несколько методов обучения модели со скрытыми переменными. Самый популярный метод GAN, Generative Adversarial Network, генеративно-состязательные сети, был предложен в 2014 году Яном Гудфеллоу, когда он был студентом Йошуа Бенжу. Идея GAN состоит в том, чтобы обучить вторую сеть, называемую критической сетью, определять, находится ли прогноз в наборе вероятных выходов или нет. Мы можем рассматривать критическую сеть как обучаемую функцию стоимости. Критическая сеть обучена обеспечивать низкую стоимость выходов, связанных с примерами, и высокую стоимость всех других наблюдений. В частности, дискриминатор предполагает, что прогнозы генератора не верны, и корректирует его веса, чтобы предоставить этим прогнозам высокую стоимость. Одновременно с этим, первая из сети генератор генерирует свои веса для получения прогнозов, при которых дискриминатор выдаст низкую стоимость. С момента своего создания ген стали предметом феноменального количества статей. Они дали впечатляющие результаты, хотя управлять ими очень сложно. Первые ошеломляющие результаты появились в ноябре 2015 года, когда вышла статья Алика Редфорда, Люка Меца и Сумита Чинтала. Сумит работал в ФР, Алик и Люк открыли стартап в Бостоне, но первый с тех пор присоединился к OpenAI, а второй к Google. Экстате показала, что ген, использующий архитектуру свёрточной или скорее деконволютивной сети, может создавать довольно убедительные синтезированные изображения. Вход в генератор представляет собой 100-мерный скрытый вектор. В их случае нет X входа, а выход цветное изображение размером 64х64 64 пикселя. Дискриминатор односторонняя свёрточная сеть. Авторы тренировали свою сеть на фотографиях спален. После обучения сети даётся 100 случайных чисел, и она создаёт образ воображаемой, но совершенно убедительной спальни. Эта статья была сродни взорвавшейся бомбе. Все перешли на ген. Они являются одним из способов выполнения старой мечты моделирования данных. Параметризация очень сложной поверхности в многомерном пространстве о котором что-то известно только на немногих конкретных примерах. Год спустя вместе с моим учеником Микаэлем Матье и Камилем Купри, исследователем из FAIR в Париже, мы показали, что ген могут помочь решить проблему размытых изображений при прогнозировании видео. Вместе с Камилем и другими участниками FAIR мы будем создавать изображения одежды после обучения на основе коллекции изображений от известного дизайнера. Но одной из самых впечатляющих демонстраций Gen это статья из финских лабораторий Nvidia, где свёрточная Gen смогла создать очень качественные и очень реалистичные лица после обучения на примере портретов известных людей. У Gen и современных генеративных моделей в более общем плане есть много приложений для творчества: раскрашивание старых плёнок, увеличение разрешения изображения, инструменты для обработки изображений и синтеза Некоторые используют ИИ для синтеза звука и музыкальных композиций. Но у этих методов может быть и очень сомнительное применение. Например, дипфейки, то есть очень правдоподобные на первый взгляд изображения или видео, иногда очень вульгарные, на которых политики или люди искусства оказываются в щекотливом или недостойном положении. При помощи ген также можно менять и голос. Человек А говорит предложение, а мы можем преобразовать голосовой сигнал Так, как будто предложение сказал человек Б, с его собственной интонацией, акцентом, особенностями речи и так далее. Для этого достаточно записать образец голоса человека Б и затем клонировать его. Поскольку обучение ген проводится без учителя, появилась надежда на использование состязательных методов для предварительного обучения системы перед обучением с учителем. Это позволило бы сократить количество примеров, необходимых в ходе обучения. Однако эти методы пока не привели к существенным улучшениям в работе систем технического зрения. Кроме того, никто не нашёл способа использовать их для создания текста. Гэн предпочитают непрерывные данные, подобные изображениям, дискретным данным, таким как текст. Способность к прогнозированию. Мы говорили про обучение без учителя для построения представления данных. Конечная его цель позволить машинам изучать модели мира путём наблюдения. Тогда обучение роботов могло бы идти намного быстрее. На сегодняшний день машинам, в отличие от человека или животных, не хватает способности предугадать последствия своих действий. У нас есть модель мира в нашей префронтальной коре головного мозга, которая позволяет нам предсказывать динамику окружающей среды и предсказывать последствия этих изменений, поэтому мы можем с надёжностью планировать то или иное действие или последовательность действий. Части исследований ИИ работают над тем, чтобы наделить машины этой способностью, но они пока находятся в зачаточном состоянии. А погода, спросите вы, она по сути предсказывает движение облаков и изменения барометра. Прогнозирование это его ДНК, как и умение в знакомых нам систем управлению робототехникой, аэронавтикой или промышленными процессами. У робота есть подробная модель его динамики, которое позволяет ему прогнозировать то, как воздействие на его двигатели повлияет на положение и скорость его конечностей. НАСА использует уравнение динамики ракеты для планирования траектории стыковки с международной космической станцией. Но все эти модели написаны инженерами вручную с применением механики Ньютона. Вот в чём разница. Эти роботы не обучены. То же самое и с прогнозом погоды или расчётом аптекания самолёта, законы которого написаны вручную физиками, освоившими гидродинамику или метеорологию. С другой стороны, прогнозирование потребления электроэнергии в городе, стоимости финансовых активов или недвижимости, электорального поведения населения или даже реакции организма на лекарство это уже не физика. Одних базовых принципов, таких как сохранение энергии или импульса, недостаточно для написания этих моделей. Сложные коллективные явления редко можно свести к нескольким основным принципам. Мы должны полагаться на феноменологические модели, которые ограничиваются прогнозированием интересующих нас переменных на основе наблюдаемых данных, не прибегая к редукционистской модели причинно-следственных связей между этими переменными. Цена дома зависит от жилой площади, количества комнат, размера земельного участка, но она также зависит от критериев, которые труднее определить количественно, таких как качество школ в районе, внешний вид дома или спокойствие и привлекательность района. Трудно всё это вставить в уравнение. Вы можете обучить систему, нейронную сеть или что-то ещё. Предполагать цену на основе этих данных и надеяться, что вы предоставили ей все необходимые переменные, но обучение модели прогнозированию того, что произойдёт даже в относительно простых ситуациях это совсем другое дело. Заходим в комнату. Малыш, который только начал ходить, бросается к нам в объятия, не заметив лежащего на земле электрического провода. Споткнётся ли он? Ударится ли головой о журнальный столик? Опрокинет ли вазу, стоящую на краю стола? Эти предвидимые нами обстоятельства заставляют нас поспешить, чтобы не дать ребёнку упасть. Но как робот может узнать достаточно о том, как устроен мир, чтобы представить и предотвратить всё это? Подобный электромеханический работник должен был бы наблюдать за ситуацией своей камерой и предугадать, как и мы, ряд возможных сценариев. Однако взаимосвязи, которые позволят прогнозировать действия на основе видеофрагмента, чрезвычайно сложны. А теперь представьте себе робота-повара. Несмотря на то, что его рабочие зоны и работа в целом ограничены, он тем не менее уже должен иметь весьма сложную модель мира. Как и любой повар, он должен уметь предугадывать, что произойдёт, если он добавит молоко в муку или когда он доведёт соус до кипения. Он должен понимать то, что мы считаем само собой разумеющимся. Если он, например, перельёт содержимое большой ёмкости в маленькую, значительная часть его пропадёт. Он должен обладать достаточными знаниями в области интуитивной физики, чтобы знать, что стакану пойдёт после толчка, что необходимо обойти или переместить салатницу, чтобы вытащить пакет сахара, или какие движения нужно сделать, чтобы вставить насадки в электрический миксер. Итак, первое количество входных переменных огромно. Их возможно миллионы, включая изображения с одной или двух камер. датчики расстояния, касания, силы, температуры, микрофоны и так далее. Второе. Модель, описывающая состояние мира кухни в момент времени Т+1 в зависимости от его состояния в момент времени Т1 и выполняемого действия, чрезвычайно сложна. Третье. Постоянно приходится иметь дело с чем-то непредсказуемым. Учитывая состояние мира кухне или среда, в которой находится робот, что бы это ни было, и учитывая действия робота, модель должна предсказывать все возможные состояния мира в будущем. Изучение моделей для планирования последовательности действий является предметом обсуждений во многих лабораториях: в FAIR в Калифорнийском университете в Беркли, в Google, в их дочерней компании DeepMind и в других учреждениях. Но все мы сталкиваемся с одним и тем же препятствием: С трудностью делать прогнозы, потому что мир не очень-то предсказуем. Архитектура автономных интеллектуальных систем. Системы, которые упоминались ранее, в значительной степени ориентированы на восприятие и интерпретацию естественных сигналов. Обучение с подкреплением пытается объединить восприятие и действие в единую парадигму обучения. Но мы уже убедились в том, что количество пропой ошибок, необходимых для обучения таких систем, недопустимо во многих практических приложениях, таких как робототехника или автоматическое вождение. Пришло время подумать об общей архитектуре автономного интеллектуального агента, который мог бы научиться воспринимать, планировать и действовать. Поэтому по этому вопросу проводится много исследований, но эксперты пока не достигли консенсуса относительно дальнейших действий. Лучший пример автономного интеллектуального агента это люди. Чтобы понять, чего ещё не хватает машине, давайте посмотрим на поведение человека. Им управляет два механизма. Первый реактивный или стимул-реактивный. Он управляет задачами, которые мы можем выполнять, не задумываясь. Нам бросают мяч, мы ловим его на лету. Нас спрашивают: 2+2, мы отвечаем 4. Мы едем на машине по прямой, пустой дороге, не обращая на неё особого внимания. Второй механизм является сознательным и включает нашу модель мира и нашу способность планировать. Мы должны правильно припарковать машину в специально отведённом для этого месте, или сесть на поезд в незнакомом городе, или выбрать между тем или иным товаром в магазине. рассказать историю, доказать теорему или написать программу, поговорить с банковскими или административными сотрудниками и так далее. Эти два способа мышления и действий, известный психолог и лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман, называет системой 1 и системой 2. Некоторые виды поведения типа 1 являются врождёнными, например, закрытие век, когда объект быстро приближается к нашему лицу. Но большинство из них мы учимся в течение жизни. Поведение типа 2 включает в себя процессы осознанного и рефлексивного мышления. Давайте перейдём к машине. Все системы, с которыми мы столкнулись до сих пор, относятся к системе 1, а именно реактивной. Какую архитектуру следует создать, чтобы машина обладала поведением, относящимся к системе 2, а именно сознательной? Возможная архитектура автономной интеллектуальной системы такова. Она состоит из агента, взаимодействующего с окружающей средой, и целевого модуля своего рода функции стоимости, которая измеряет степень неудовлетворённости агента. Агент наблюдает за окружающей средой через модуль восприятия, который даёт ему представление, как правила неполные о мире вокруг него. Целевой модуль наблюдает за внутренним состоянием агента и выдаёт выходное число, подобное стоимости. Расчётная стоимость низкая, когда всё в порядке, высокая, когда что-то не так. Агент старается минимизировать среднее значение целевого результата, рассчитанного в долгосрочной перспективе. Другими словами, целевой модуль вычисляет боль высокой стоимость, удовольствие низкой стоимость и побуждение. Высокая стоимость, когда они неудовлетворены, низкая стоимость, когда они удовлетворены. Если вообще мы можем назвать их так в случае с машиной. Агент учится минимизировать боль, получать максимальное удовольствие и удовлетворять побуждения, воздействуя на окружающую среду. В мозге подобную роль играет набор структур, расположенных в базальных ганглиях, основных структурах мозга, отвечающих за эмоции и мотивацию. Они вычисляют наше удовольствие, нашу боль и нашу удовлетворённость. Эта архитектура является основой обучения с подкреплением с так называемой внутренней мотивацией, когда стоимость рассчитывается внутри машины целевым модулем. В более традиционной модели обучения с подкреплением, используемой AlphaGo, цель является внешней. Величина стоимости не рассчитывается системой и предоставляется непосредственно агенту окружающей средой в виде числа. символизирующего награду или наказание. Наличие внутренней цели позволяет вычислить её градиент, чтобы знать, в каком направлении следует изменить состояние агента, чтобы минимизировать цель. Когда человек хочет что-то сделать, под этим предполагается желаемое состояние мира. Для планирования ряда действий, соответствующих достижению этого желаемого состояния, Человек использует модель мира, которая позволяет ему предсказать состояние, возникающее в результате ряда действий. Нам нужно переместить стол из одной комнаты в другую. Желаемое состояние мира стол в другой комнате. Но какая последовательность мышечных действий, миллисекунда за миллисекундой, приведёт к желаемому результату? Это проблема планирования. Без модели мира человек был бы вынужден опробовать множество последовательностей действий и наблюдать за результатами. Модель мира позволяет нам избегать необходимости пробовать все возможные сценарии, некоторые из которых могут быть опасными. Помните, что при обучении с подкреплением система не имеет модели и должна перепробовать всё. Шутка для специалистов. Окружающую среду и реальный мир нельзя продифференцировать. Вы не можете распространять градиенты по всему миру, чтобы вычислить, как изменить действия, чтобы приблизить его к желаемому состоянию. Вы также не можете заставить реальный мир работать быстрее реального времени. Как и человек, машина должна иметь модель мира, которую ей придётся создавать заново. Агент должен иметь внутреннюю структуру, которая позволяет ему предсказывать последствия серии действий. для состояния мира и его цели. Архитектура агента с внутренней моделью состоит из трёх модулей. Первый модуль восприятия, который даёт оценку состоянию мира. Второй модель мира, то есть функция, которая в момент времени предсказывает состояние следующего мира на основе текущего состояния и действия, и возможно скрытые переменные, заданные произвольно и позволяющие создавать несколько сценариев, если мир не полностью предсказуем. Третья дискриминатор, то есть функция стоимости. Дискриминатор состоит из суммы выражений, некоторые из которых создаются вручную, а другие обучаются и генерируются нейронной сетью. Они настраиваются для прогнозирования будущего среднего значения цели. Они говорят нам, приведёт ли состояние мира к благоприятному или неблагоприятному исходу. При том, чтобы стать правдивой, хорошая модель мира должна включать и модель самого агента. хотя бы простую. Архитектура может использоваться в двух режимах, более или менее соответствующих системе 2 Даниэла Канемана сознательное планирование и системе 1 быстрое реагирование. Начнём с сознательного планирования, которое инженеры в области оптимального управления называют управлением по модели предсказания удаляющегося горизонта. Эпизод начинается с оценки состояния мира модулем восприятия. Такое состояние инициализирует модель мира. Затем модель имитирует эволюцию мира в течение определённого периода времени, определённое количество шагов это горизонт, используя случайную последовательность и последовательность гипотетических действий. В каждый момент времени рассчитывается стоимость. Теперь нужно уточнить гипотетическую последовательность действий. Чтобы минимизировать среднюю стоимость по последовательности. Это можно сделать с помощью градиентного спуска. К сожалению, данную операцию приходится повторять для нескольких случайных последовательностей скрытой переменной. Цель state в том, чтобы найти первое действие, которое ведёт к благоприятному исходу, низкой стоимости, независимо от скрытой переменной. В конце эпизода, как только мы определили оптимальное действие, мы выполняем его. наблюдаем новое состояние мира и повторяем операцию для следующего момента времени. Это довольно затратно с точки зрения вычислительного времени, поскольку модель создаёт множество очень разных сценариев всякий раз, когда скрытая переменная меняет значение. Второй метод обучить модуль субъекта. Его иногда называют стратегическая сеть. Как и раньше, мы прогоняем модель определённое количество раз И вот здесь Lame среднюю стоимость. Но на этот раз последовательность гипотетических действий создаётся модулем субъекта, функцией, которая принимает состояние мира в качестве входов и производит действие. Чтобы обучить субъекта, мы распространяем обратный градиент из стоимости на весь эпизод и настраиваем параметры, чтобы минимизировать среднюю стоимость по всей последовательности. Вот типичное приложение такой модели. Допустим, мы хотим научить беспилотный автомобиль ездить по трассе. Разумеется, речь не идёт о том, чтобы отправить необученный автомобиль на настоящую трассу. Он далеко не уедет. Во-первых, для модели было бы неплохо предсказать, что будут делать окружающие этот автомобиль машины в течение нескольких секунд. Состояние мира или, скорее, непосредственного окружения автомобиля Состоит из прямоугольного изображения с центром на автомобиле, на котором представлены соседние автомобили и разметка полосы движения на дороге. По нескольким прошлым кадрам этого прямоугольника ConvNet обучается предсказывать несколько будущих кадров. В нём есть скрытые переменные, которые могут создавать несколько сценариев. Без них прогнозы будут нечёткими. Данные для обучения поступают с камер, наблюдающих за движением на участке трассы. После обучения прогнозирующей модели мы обучаем субъективную сеть путём обратного распространения ошибки с течением времени. Функция стоимости измеряет близость других автомобилей и отклонение от центра полосы движения. Добавим к функции стоимости условие, которое измеряет степень неопределённости прогноза модели. Это условие заставляет систему оставаться в зоне надёжных прогнозов. В этих условиях система учится водить мысленно. даже не взаимодействуя с реальным миром. Такой подход применяется в простых случаях, но быстро возникают трудности. Первая как получить модель мира, достаточно мощную, чтобы справиться со многими задачами и ситуациями. Вторая как обучить модель со скрытыми переменными, чтобы она могла предсказывать большинство возможных будущих сценариев. Третья как обеспечить использование модели в тех областях, где её прогнозы надёжны. Я не верю, что будет достигнут значительный прогресс в создании систем, интеллект которых приближен к человеческому, пока не будет найдено удовлетворительное решение этих вопросов. Мы всё ещё далеки от цели. Глубокое обучение и рассуждения. Динамические сети. Вторая проблема. Упомянутые нами сети способны к восприятию, а иногда и к действию. Но как научить их рассуждать и сделать по-настоящему умными? Мы только что говорили об особой форме рассуждений: планирование последовательности действий на основе прогностической модели путём минимизации функции стоимости. Многие рассуждения сводятся к поиску последовательности векторов или символов, которые минимизируют конкретную функцию как решение проблемы удовлетворения ограничений. Но многие формы рассуждений имеют иную природу. Например, возьмём картинку, где расположены металлические, серые и белые цилиндры, а также другие блестящие объекты. Чтобы ответить на вопрос, справа от металлического серого цилиндра находится блестящий объект. Он такого же размера, что и большая резиновая сфера. Необходимо найти сферу, найти нужный цилиндр и сравнить их размеры. Вместо того, чтобы обучать сеть с фиксированной архитектурой отвечать на все такие вопросы, Нужно обучить её создавать вторую сеть, специально адаптированную для ответа на этот вопрос. Эта вторая сеть будет построена динамически, то есть реконструироваться с каждым новым вопросом и состоять из пяти модулей: один для обнаружения сферы на изображении, второй для обнаружения металлического цилиндра, третий для определения местоположения объекта справа от него, четвёртый, чтобы убедиться, блестящий ли объект или нет, и последний, чтобы сравнить размеры. Первая сеть выглядит как сеть языкового перевода, но вместо того, чтобы переводить предложения с одного языка на другой, она переводит вопрос в последовательность инструкций, описывающих архитектуру второй сети. Всё это от начала до конца основано на базе данных CLEVA. A Diagnostic Dataset for Compositional Language and Elementary Visual Reasoning. то есть диагностический набор данных для творческого языка и элементарного рассуждения, основанного на образах, созданный FAIR и Стэнфордским университетом и состоящий из 100.000 синтезированных изображений плюс 850.000 автоматически созданных вопросов и ответов. Такая идея нейронных сетей, созданных динамически на основе входов, привела к новой концепции дифференцируемого программирования. Мы пишем программу с инструкциями, которые являются нефиксированные операции типа добавить 4 к переменной Z, а модули глубокого обучения, функция которых будет определяться обучением. Роль программы заключается в создании графа модулей сети, расположение которых подходит для задачи. Этот граф, архитектура сети заранее не фиксируется, а структурно зависит от входов. Затем система обучается с учителем. Инструкции программы, то есть точные функции каждого модуля, определяются этим этапом обучения. Это новый способ написания программ, использующий преимущества дифференцируемости модулей, автоматического дифференцирования графа модулей и обучения методом градиентного спуска. Некоторые видят в этом настоящую революцию. Интеллектуальные объекты. Искусственный интеллект требует больших вычислительных мощностей. Обучение большой свёрточной сети может занять несколько часов или дней на целой батарее машин с графическими процессорами. После обучения сеть может использоваться на серверах центра обработки данных для фильтрации, пометки и сортировки изображений или текста или для распознавания речи. Для распознавания изображения требуется несколько миллиардов цифровых операций. Команды инженеров работают над автоматическим упрощением сетей чтобы минимизировать их размеры и объём памяти, и чтобы они могли быстро работать на серверах, использующих стандартные процессоры. Растущему числу приложений требуются специализированные процессоры для свёрточных сетевых вычислений, архитектура которых сильно отличается от архитектуры стандартных процессоров. Они задействованы в системах поддержки вождения автомобилей, используются в мобильных телефонах для немедленного перевода или функции виртуальной реальности в интеллектуальных фото и видеокамерах для оптимизации съёмки, в беспилотных летательных аппаратах, которые могут отслеживать и снимать нас самих. В будущем у нас будут глубокие сети в очках виртуальной реальности, в интеллектуальных домах и обслуживающих роботах, на транспортных средствах и у роботов-курьеров. Всё это требует разработки новых инструментов, нейронных процессоров с вычислительной мощностью, измеряемой в терафлопс. но дешёвых и потребляющих мало энергии. Их маленькая свёрточная сеть должна выполнить 10 миллиардов операций для анализа изображения. При 30 кадрах в секунду для работы на смартфоне потребуется процессор со скоростью 300 гигафлопс, потребляющий менее 1 Вт. Ёмкость аккумулятора смартфона составляет примерно 10 Вт-часов. Процессор мощностью 1 Вт опустошает его за 10 часов. Слишком быстро. Для достижения высокой производительности нейронные процессоры используют новую аппаратную архитектуру. Чтобы свести к минимуму энергоёмкие обмены данными, вычислительные блоки и память смешиваются и распределяются по кремниевому чипу. Вычисления выполняются с числами очень низкой точности. Несколько бит достаточно, чтобы представить веса и активность нейронов. Нет необходимости кодировать числа на 32 или 64 бита, как это делают обычные процессоры. Новые возможности, предоставляемые приложениями глубокого обучения, интегрированными в наши повседневные гаджеты, таковы, что инновации в индустрии интегральных схем уже стремительно растут. Компании, подобные Nvidia, Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Samsung, Intel, Qualcomm, Apple ARM, Baidu, Alibaba, Huawei и множество американских, китайских, тайваньских, и европейских стартапов разрабатывают нейронные процессоры для собственных нужд или для новых поколений смартфонов, домашних роботов, виртуальных помощников, очков виртуальной или дополненной реальности, интеллектуальных камер, автономных транспортных средств и, в общем, самых разных интеллектуальных объектов. Будущее согласно ИИ. Четыре основных категории приложений ИИ вызывают интерес у крупных промышленных компаний: медицина, автономные транспортные средства, виртуальные помощники и бытовые промышленные роботы. Первые две области мы уже обсудили. Существующие методы уже влияют на медицину и помощь при вождении автомобилей. Но многие исследователи полагают, что эти приложения получат широкое распространение только после серьёзного концептуального прорыва. полностью автономный автомобиль на улицах Нью-Йорка, Парижа, Рима или Калькутты в часы пик без вмешательства человека невозможен до появления обучения без учителя и использования прогностических моделей. Скорее всего, нам придётся всерьёз выяснять, как человек учится водить машину всего за 20 часов. Что касается виртуального помощника, то его разработка ещё более ограничена. В идеале он должен обладать интеллектом близким к человеческому. В сочетании с хорошей долей здравого смысла он мог бы помогать нам каждый день. Не нужно будет тратить часы на звонки по телефону, на электронную почту или интернет, чтобы решить ту или иную административную проблему, связаться со службой мобильной телефонной связи, организовать поездку или прогулку с друзьями, планировать свой календарь или отфильтровывать сообщения. Умный помощник сможет ответить на любой вопрос, помочь нам в деловых встречах, Напомнить об итогах предыдущих встреч. Всё это невозможно без революции, основанной на здравом смысле. Научно-фантастический фильм Она 2013 года режиссёра Спейка Джонза описывает возможные взаимодействия мужчины со своим виртуальным помощником. Главный герой Тео влюбляется в компьютерную сущность, у которой голос Скарлетт Йоханссон, и которую он назвал Самантой. Это один из немногих фильмов, в которых ИИ рассматривается очень реалистично. Сценарий футуристический, но суть его верна. Люди склонны привязываться к объектам, животным и людям вокруг них. Почему всё должно быть иначе с виртуальным помощником, особенно если он запрограммирован на развитие уникальной личности на основе взаимодействия со своим хозяином? Но давайте посмотрим правде в глаза. Настоящий робот всё ещё существует лишь в научной фантастике. Наши роботы-пылесосы откровенно говоря глупы. Они легко застревают просто под столом или за креслом. Когда же мы увидим домашнего робота, который способен убрать весь дом? Автономные газонокосилки намного более искусны в обнаружении препятствий, поскольку те потенциально опасны для машины. Но и они до сих пор не могут отличить клумбы От Зара Следованчиков. Привет, кошмар садовода. Появится ли наконец робот-садовник, который позаботится о наших цветах, соберёт малину и вырвет все сорняки? Машины, используемые в производстве, только повторяют раз за разом предварительно запрограммированные процедуры, но они ещё не могут выполнять сложные манипуляции или сборку, если условия поменяются. Когда появится разумный, а не просто трудолюбивый робот? Как и в случае с виртуальным помощником и автономным автомобилем, эти интеллектуальные роботы станут реальностью только после появления модели мира, которая позволит им планировать сложные действия. В случае успеха, приложение ИИ кардинально изменит наше общество. Но ничто из этого не станет возможным до тех пор, пока машины не будут учиться так же эффективно, как животные и люди, пока они не приобретут модели мира путём обучения без учителя. пока они не накопят достаточно знания о мире, чтобы развить в себе здравый смысл. Вот какова реальная задача нынешних исследований в области искусственного интеллекта.